Орфограммы в приставках. Гласные и согласные в приставках, кроме приставок на З, С и приставок при, при, пишутся одинаково, независимо от произношения. Их можно проверить, подобрав другие слова с данной приставкой, гласные и согласные в которых находятся в сильной позиции. Например, надписать, надорвать. В приставках на З, С перед звонкими согласными пишется З, а перед глухими – С. Например, разбудить, расписать.